которые ровно ничего не значит и потому незаменимы для врачей, музыкантов, учителей гимназий ноктюрн, инфлюенса, эготизм. Но этот, слава богу, знает, что он хочет сказать. А вот я по недостатку образования не понимаю. Он опять пропустил несколько фраз. Профессор медленно, тяжелой старческой походкой прошелся по эстраде, заложив за спину руку с трясущимися пальцами. Да, кажется, никакое стремление к свету не может воспламенить всю душу и стать для человека своего рода религией. Это относится даже к радикальным движениям нашего времени. Они не могли бы так резко выступать против религии, если бы они сами не поднимались до своего рода религии. Без религии нет настоящей свободы, так же, как нет религии без свободы. Там, где религия была полна молодых сил, она сближала людей, была защитой слабых и опорой стремящихся ввысь. Там же, где религия увядала, становилась старчески немощной, она должна была служить сохранению особых интересов и привилегий. Профессор на мгновение остановился. В аудитории одни стали шаркать, другие сердито на них зашикали, как бывает при исполнении симфоний, когда неосведомленные слушатели принимают за конец произведения минутную остановку перед переходом к следующей части. Витя восторженно слушал профессора. «Духовная жизнь — лишь видимость, тень» если ей не присуще стремление к вечности. Отсюда понятно требование средневековых мыслителей, чтобы человек с каждым днем молодел. Это говорит человек, которому жить осталось так недолго. Как же я смею сомневаться? Ведь передо мной вся жизнь, а за ней следует бессмертие. Мне казалось, что без этого не стоит и незачем жить, и тысячи людей поумнее меня думали, наверное, то же самое. Но если не верить ему, то кому же можно верить? У человечества накопился своеобразный опыт работы духа. Вначале оно считало, что открывает в огромной вселенной безмерность сущего и поддерживает таким образом собственное бытие. Но в ходе этой работы духа сущее все больше удалялось от нас. Это подавляло бы нас, если бы эта безмерность оставалась для нас чем-то чужеродным и потусторонним. Но таковой она вовсе не является. Профессор на мгновение оборвал речь, точно проверяя свою мысль. — По крайней мере, не нужно оставаться такой, — воскликнул он. Где-то, как будто совсем близко, вдруг загремели выстрелы. Вслед за ними послышался глухой мрачный гул. Витя вздрогнул. Ему показалось, что стреляют и кричат под самыми окнами зала. Профессор остановился, склонив голову на бок. Китаец, прислушиваясь к гулу, улыбался еще счастливее, чем прежде. Из слушателей многие побледнели. К окнам не подошел никто. Не решился подойти и Витя, подчиняясь немецкой дисциплине. На безжизненном лице профессора появилась горькая усмешка. Он тяжело вздохнул, передвинул листки на кафедре, снова протер очки и продолжал своим телефонным голосом. «Только деяние может дать человеку защиту от враждебного, чуждого мира». Глава четырнадцатая На следующее утро Витя в девятом часу явился в столовую пить кофе. Несмотря на ранний час, столовая была почти полна. Госпожа Лемельман, волнуясь, объясняла жильцам, что она ни в чем не виновата. К обеду в этот день, как всегда во вторник, должны были подать свиные ножки с капустой. Но кто же мог предвидеть, что закроются мясные лавки? К ее величайшему сожалению, не будет поэтому ни супа, ни жаркова, одна рыба, правда...